Глава двадцать пятая. Не брат ты мне. Диамант продолжали захлестывать сражения. Холодный ветер нью за собой запах крови и страха. Войска Азариона практически предвкушали свою победу. Ледяные виверны и холодная звезда были оттеснены. От большого войска, которым командовал Арктурус, практически ничего не осталось, а их боевой дух очень ослаб. Они сражались с горьким отчаянием, не видя пути к победе. Сил явно не хватало. Казалось, силы сопротивления вот-вот будут раздавлены численным превосходством врага. Среди дыма и кровавых развалин Дарри несла на руках израненного Акселя. На ее плече сидела Мэй, в отчаянии глядя на резню вокруг. Аксель был в сознании, но сейчас даже пошевелиться не мог. Все его силы ушли на битву с Мирандором. Нужно было некоторое время, пока он не восстановится. Ледяные виверны и холодная звезда из последних сил сдерживали напор полудраконов огненного крыла. Их резы поредели, многие воины пали. Лишарк Туру все еще отчаянно рубил врагов своим ледяным молотом. Но и он был изранен и истощен. Казалось, ничто не могло спасти сопротивление от неминуемого поражения. Но никто не бросил оружие и не обратился в бегство. Защитники Диаманта были готовы сражаться до конца, пусть даже ценой собственных жизней, ради свободы своей родины. Их мужество и стойкость вселяли луч надежды даже в самые мрачные времена. И через этот ад прорывалась одна громоздкая фигура дари крепко прижала к себе Акселя, решительно сжав металлический кулак. Она чувствовала, как от каждого ее шага содрогается земля, но сейчас ей было не до осторожности. Единственное, что имело значение — пробиться сквозь врагов и доставить Акселя в безопасное место. — Держись крепче! — крикнула она Мэй. Девушка цепко ухватила за выступы на массивных плечах брони Все мысли Мэй были сосредоточены на том, как прикрыть дари своими заклинаниями. Они виляли из стороны в сторону, пытаясь обходить самые опасные очаги сражения, однако все же наткнулись на трех магов огненного крыла. Полудраконы Азариона зарычали и бросились на перерез гигантской броне, выпуская огненный заряд. Воздух заполнили в сполохе пламени, но дари была неудержима. Она со всей силы ударила кулаками по преграждающим путь врагам, отбрасывая их в стороны, как надоедливых мух. Мэй выбросила вперед руку, выпуская мощный разряд молний. Электричество ударило в ближайшего полу дракона, заставив того рухнуть на землю с дымящимися ранами. Молния начала беспорядочно прыгать между тремя противниками, не позволяя им больше подняться. Каждый раз, когда кто-то приближался слишком близко, его окутывала цепная молния. С каждым шагом Дарри приближалась к воротам. Мэй видела, как вдали отчаянно сражаются последние отряды сопротивления. Наконец раскидав последних врагов, Дарри прорвалась к тылам сопротивления. Здесь находились большие шатры лекарей, которые помогали всем раненым. Наконец, когда Акселя осмотрели и подлатали раны, Мэй выдохнула. Он очень сильно истощил свой организм. Каждый раз, используя магию без магического ядра, его тело принимало колоссальную отдачу, потому требовался отдых. Аксель подробно рассказал о том, что произошло и как погиб Нориэль. Его тело передали ледяным вивернам, которые обещали о нем позаботиться. «Ты победил Мирандора?» — воскликнула Мэй. — Без ядра? Но как такое возможно? — Так же, как я использовал твою силу в Игнисе. Только в этот раз энергию передал мне на Нориэль. И не только ее. Я так и не понял, что он сделал, но почему-то я превратился не в огненного дракона, а в ледяную виверну. — Он передал тебе свою кровь? — Но как это возможно? — Такими техниками... Не владеет никто уже огромное множество лет. Невозможно просто так с энергией передать свою веху. Может, это так сработало сердце Вселенной? Тогда, взяв твою энергию, я бы превратился в молниеносного змея. Но я был огненным драконом. Нет, я отчетливо чувствовал, что он передал мне вместе с энергией нечто значимое. Но чувства отличаются от тех, что были, когда император мира передал мне свою родословную. Аксель задумался над словами Мэй. Действительно, передача Вехи — это нечто уникальное и загадочное. Возможно, здесь сыграла роль как сердце Вселенной, так и особый случай Акселя. Так или иначе, теперь в теле Акселя текла кровь двух могущественных кланов — огненного крыла и ледяных виверн. И это даровало ему невиданную силу, способную повлиять на исход битвы. Но юноша понимал, что одного этого недостаточно. Он огляделся по сторонам. Вокруг сновали лекари, пытаясь спасти как можно больше жизней. Раненые истекались со всех концов поля боя. Аксель видел отчаяние и боль на их лицах. «Эта война уже забрала слишком многое. Мы должны положить этому конец» тихо произнес юноша сейчас не время для размышления о магии наханул судьба всей империи и ее народа, а также моего бессмертия подумал он мы не можем позволить озариону победить снаружи царил настоящий ад земля дрожала от взрывов воздух был пропитан дымом и криками Высоко в небе прыгали полудраконы, сражаясь смертельный схват схватой. Аксель на миг закрыл глаза, собираясь силами. Он знал, этот бой будет тяжелым. Чтобы победить, ему нужно объединить всех, кто готов сражаться против тирании Азариона. Союз всех кланов и раз Единственный шанс содержать верх над превосходящими силами врага. Пару минут. Я восстановлю силы и вернусь. Внезапно все это время молчавшая Дарья повернулась к Акселю. Она словно ненадолго отключилась от реальности. «Аксель! Для Дарья было честью познакомиться с тобой!» Ее голос почему-то казался слишком грустным. Однако в тот момент Аксель словно не придал этому значения, он лишь усмехнулся. «Помирать, что ли, собралась смертоносная консерва? Рано нам еще!» Дари и Мэй отправились на поле боя, а Аксель взял со стола два кристалла, наполненных вехой гармонии, и сжал. Его тело окутало зеленоватой энергией, которая начала заживлять его раны и приводить организм в порядок, ценой адской боли. Тем временем на поле боя воцарилась зловещая тишина. Все взгляды обратились к восточным воротам Диаманта, откуда появился отряд во главе с Орионом. Это были элитные воины, чьи доспехи сияли алым золотом. Они двигались слаженно, будто единый механизм. В их руках каждое оружие, каждый щит излучали темную мощь, отзвук древних запретных чар. Сам Орион выглядел устрашающей. Его кроваво-красные глаза светились силой, почерпнутой от Мирандора. Вокруг юноши вибрировала особая аура, темная и гнетущая. Казалось, он может одним взглядом сокрушить любого врага. Воины сопротивления инстинктивно попятились. В их глазах читалось отчаяние и страх. Даже самые отважные бойцы почувствовали, как по спине пробежал холодок. Шансы на победу стремились нулю Арктурус попытался воодушевить своих людей. Его голос эхом разнесся над полем боя. «Стоять насмерть! Ради империи! Ради свободы!» Но крик лидера холодной звезды потонул в громовом рыке Ориона. Тма накрывала все видимое пространство, и казалось, ничто не может ее остановить. «Убить всех!» В следующий миг войска Огоненного Крыла ринулись в атаку. Их уверенность в победе была абсолютна. Оставалось лишь мгновение до того, как они сомнут ряды истощенного сопротивления. Наконец, Аксель восстановился и готов был продолжать. Он решительно встал и направился туда, где кипело сражение. Вот только увидел он в страхе отступающих людей. Даже используя он всю силу, ее бы не хватило, чтобы исправить положение, ведь прибыли новые полудраконы. Положение сопротивления казалось безнадежным. Вот-вот готова была разразиться буря, которая унесет сотни жизней. Но тут вдалеке раздался гул, а следом за ним боевой сигнал. Из леса показались новые фигуры, и сердца воинов сопротивления дрогнули. Это были отряды в формах кланов Молниеносной Бури и Астрального Пламени, а во главе их стоял Ивандор. Маги Молниеносной Бури выглядели грозно. Их латы с искрящимися рунами переливались, как грозовые тучи. В их руках потрескивали молниеносные копья и изогнутые секиры. Эти воины были легки и быстры, как ветер, но их удар обладал разрушительной мощью. Еще более зловеще выглядели маги астрального пламени в необычных фиолетовых одеждах. Их лица скрывали темные маски, а посохи были увенчаны призрачным огнем. Они бесшумно парили над землей, источая темную ауру потусторонних сил. — За свободную Иридию! — взревел Ивандор. Вся эта волна бравых воинов хлынула сквозь брешь в стене как вода, которая пробила громадную дамбу. Словно у сопротивления открылось второе дыхание. Арктурус начал раздавать команды, стараясь скоординировать своих людей. Снова завязалось кровопролитное сражение. Маги молниеносной бури выпустили разрушительные разряды в ряды противника. Воины огненного крыла взревели от боли, корчась на земле среди дымящихся доспехов. Астральное пламя призвало тени героев, павших в этой битве. Их призраки с нечеловеческой силой рубили врагов. Их клинки насквозь проходили сквозь живую плоть, неся смерть всем, кто осмеливался им противостоять. Аксель и Иван Дор встретились глазами и кивнули друг другу, но в следующий момент брови юноши поползали вверх. — Тайра! — Девушка с волосами трех цветов стояла рядом с Ивандором и широко улыбалась. — А ты чего думал? — Пошел сражаться, а клан Саламандры будет стоять в стороне? Она указала взглядом назад. Из-за ее спины в бой рвались воины, которые совсем недавно были в банде безумной шестерни. Тайра резво прыгнула вперед, тяжелым ударом ноги впечатывая мага железного клинка, который уже замахивался в сторону Акселя, в землю после чего хлопнула его по плечу. «Не было очень расцвела за это время благодаря тебе. Пусть ты этого не видел. Люди хотят выразить свою благодарность». Она обнажила маленький клык. «А мне ты задолжал». Ее фигура скрылась в толпе, а режущие волны ветра начали появляться то тут, то там, выкашивая противников. Аксель тоже бросился в бой. Ледяная печать очень быстро приняла его в качестве своего хозяина, благодаря тому, что передал ему Нориэль перед смертью. Пусть сейчас он не мог использовать магию льда, но клинок все равно был орудием смерти, которое носилось из стороны в сторону и в руках Акселя было воистину неистовым. Приход подкрепления полностью изменил расклад сил на поле боя. Теперь армии сопротивления и войска зариона представляли равные мощные силы. Это была самая ожесточенная битва за всю историю Диаманта. Самое страшное, что его жители сражались друг с другом. Аксель прорывался сквозь вражеские ряды. Его меч силой рассекал доспехи и плоть. Он был неудержим, как лавина, сметающая все на своем пути. Ловко виляя меж клинков, выстрелов и магических снарядов, он больше налегал на атаку, нежели на защиту. Рядом сражалась Мэй, посылающая во врагов разрушительной молнии и мощная дари в своем стальном обличье, которая с диким хохотом прямо-таки наслаждалась сражением. Чуть дальше сражались Тай, Разор и отряд зверолюдей, которые уже понес огромные потери. На фланге несокрушимой скалой стоял Потемкин. Когда на него обрушилась целая группа магов пылающего солнца, Потемкин лишь рассмеялся. Он ударом ноги расколол землю, и из трещи хлынули ледяные пики, насквозь проткнувшие всех противников. В полубитвы Аксель продвигался все глубже. Он даже не заметил, как разделился со своими товарищами. Но вот... Сквозь дым и полыхающий огонь он увидел его, нынешнего наследника огненного крыла. Орион тоже увидел Акселя, и они медленно пошли навстречу друг другу. Словно все вокруг затихло. Это было только их сражение. Будто бы все это поле битвы создано лишь для того, чтобы стать ареной для этих двоих а ты кажется подрост нашей последней встречи улыбнулся аксель орион нахмурился он хотел был ответить, но все же пропустил эту издевку мимо ушей вспомнив как потерял контроль в прошлый раз я вижу тебе удалось прикорманить ледяную печать мне всегда было наплевать на нориэля а вот ты с ним часто вздорил забавно что едва вы стали союзниками он пал от руки мирандора Может, это твой рог нести смерти людям вокруг себя? Посмотри, все это, в том числе и из-за тебя, все эти жертвы. Ты попортил намного крови, старший братец, и сегодня я, наконец, это исправлю. Орион скинул огненную печать, которая загорелась черно-алым пламенем. Аксель почувствовал отголоски силы Мирандора. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что Орион поглотил его ядро. «Не брат ты мне!» — лицо Акселя стало серьезным. Он крепко сжал ледяную печать. Время вокруг замерло, и они ринулись друг на друга с одним единственным намерением — убить.